Глава четырнадцатая. Торжество справедливости. Данхар гречил коня. Он был в дикой ярости, когда бы мог, отвел бы душу, растерзав проклятого жреца собственными руками. Да, убивать служителей свархи, а уж тем более пытать их, считалось делом предосудительным. А ведь сперва он и не собирался делать ничего такого. Эх, как хорошо все было придумано с трясиной. И гнев Боже ни на кого не падет, ведь жрец потонет сам, и ребята повеселятся. А если вдруг Аршалай потом спросит, куда девался его сын, можно будет с чистой совестью поклясться перед ликом и свархи, что никто из знаков и пальцем его не тронул». Но этот рыжий выродок, этот мелкий короед, превратил его чудесные замыслы в труху! Садники рода Хурс следовали за своим маханвиром. Лишь двое отстали, их кони захромали, поранив копыта, а бронзовый репейник, раскиданный по берегу. Данхар нашел в траве несколько подметных шипастых колючек, очень хорошо ему знакомых. Злая Накхская вещица извела немало коней, да и людей тоже. Порою незадолго до боя, перед тем, как разбросать их, вдобавок совали в навоз. Наступишь — и конец ноге. Почернеет, вздуется, а вскоре яд и до сердца дойдет. Невзирая на все эти выходки с молением и воздеванием рук, страж Севера ни мгновения не сомневался, что именно Накхам, жрец и сын Аршалая — обязаны чудесным спасением. Врагов возле болота было немного. Он лично проверил следы. Насколько всего людей привела с собой Марга? Вряд ли Шерам отпустил сестру в чужие земли без войска. Сколько тут Афая? Сотня? Полторы? Если делает вид, что совсем мало, стало быть, заманивает, — размышлял Данхар. Хотят, чтобы я с дюжиной бойцов полез в западню, но нет. Надо поднять весь отряд и прочесать лес частым гребнем, а перед этим побеседовать с Маргой. Данхар с досадой поморщился, ему ли не знать. Если милая родственница не пожелает говорить сама, то и выспрашивать у нее бесполезно. Накха пытать, что на волке пахать. И сам притомишься, и пользы никакой. Скорее Марга откусит себе язык, чем скажет хоть полслова. Крепость была уже совсем близко. Чистоколы, бревенчатые стены показались из-за елей. Со стороны она казалась вымершей. Никто не торопился открыть ворота. Никто не приветствовал Маханвира». Тот встревоженно вскинул руку, подавая всадникам знак «Остановиться» и приблизился к воротам. «Открывайте!» Собранные из бревен тяжелые створки даже не скрипнули в ответ. На площадке над воротами, где обычно стояла стража, появилась Марга. Она была вовсе оружие, с лунной косой в руках, полностью готовая к бою. «Данхар!» — звонко закричала она. «Это моя крепость!» Она подчиняется лишь приказам сарсана, а ты — изменник и должен быть убит. Если ты и твои люди сложите оружие, я поклянусь не расправляться с тобой и с ними прямо сейчас. Вас отвезут в Нахран на справедливый суд двенадцати саров. Если нет, я найду и истреблю каждого из вас. — Как хорошо, что среди нет аршалаева сынка, — промелькнула мысль у Данхара. И этот бы сразу схватился за лук. Он развернул коня, не собираясь отвечать племяннице, но ее следующие слова заставили его снова натянуть поводья. «Где мои люди, Данхар? Где жрец?» Страж Севера поднял голову и поволчь ощерился. Вы жрец, отправился прогуляться по болоту. Ума не приложу, с чего бы их с мальчишкой понесло в самую топь? У Марги кровь отхлынула от лица. Данхар заметил это и улыбнулся еще шире и зубасте. — Ступай, налови пиявок, может, они расскажут тебе об их судьбе. Увидев, что на воротах один за другим появляются воины, он оборвал глумливые речи и крикнул своим спутникам. — Уходим! «Бойцы рода Хурс!» — опомнившись, закричала Марга вслед удаляющимся всадникам. «Если доставите мне Данхара живым или мертвым, будете помилованы!» «Не доставят!» — заметил стоящий за плечом на кине Ставир, когда всадники исчезли за деревьями. «Верно, не доставят!» — сквозь зубы ответила Марга. «Но пусть Данхар думает. А вдруг...» «Пускать людей вдогон?» «Нет, только пару разведчиков. Глянуть, куда направиться. У нас будет дело поважнее». «Поважнее?» нак озадаченно взглянул на сестру Сарсана. С ней явно было что-то неладно. «Да, погоди». Марги казалось, будто ее снова ударили под дых, причем так сильно и болезненно, что и не вздохнуть. «Да что со мной такое?» — думала она изо всех сил, стараясь мыслить спокойно и здраво. «Я не верю, что Данхар убил Хасту». Повернувшись, она в упор поглядела на собеседника. «Если бы просто хотел убить, то зарезал бы его прямо тут или в ближайшем перелеске. Но он завел его в болото, чтобы не пачкать рук кровью жреца». «Боги мстительны и не любят, когда убивают их служителей». Ставир слушал ее с удивлением, не понимая волнения сестры Сарсана по поводу участи каких-то иноплеменников. «Вероятно, так и было», — кивнул он. «Да неужто Маханвир уехал бы оттуда, не убедившись в их смерти?» «Ты не знаешь того жреца», — через силу усмехаясь, ответила Марга. «Его очень непросто убить. Ты не представляешь, из каких передряг он умудрялся спастись. Что за болото?» — упоминал Данхар. «Тут неподалеку есть одно скверное место». «Едем туда немедленно. Прикажи седлать коней». Она хотела еще что-то добавить, но замерла и начала всматриваться в тропинку, шедшую понад крепостью. Вдалеке, один за другим, выходя из леса, ведя коней в поводу, по ней двигались несколько человек. Сестра Шрама подалась вперед, пытаясь рассмотреть идущих. Внезапно ее лицо просияло. «Я вижу Хасту!» — воскликнула она. «Да вас славится, отец змей! Да вас радуется мать Найя! Рядом с ним Анил и мои девочки, а остальные должно быть ваши!» Да, те, что ведут коней из Афая, они были в дозоре. А эти чьи кони хромают? Они из рода хурс. Те, что утром уехали с Данхаром. Что ж, поговорим и с ними. Вели открывать ворота. Данхар спрыгнул с коня, обернулся к своим воинам и приказал: Ждите здесь. Ярость переполняла его и требовала выхода. Не разбирая дороги, он зашагал в лес, кусая губы от злости. День начался неплохо, но продолжился. Хуже некуда, а уж окончание его и вовсе грозило гибелью. «Как же я так облажал! Привык, что нагьи слушаются беспрекословно!» «И утратил бдительность. Дочь Гауранга хитра, нельзя было оставлять ее с моими воинами». Механвер представил утраченную крепостицу, ему захотелось завыть с тоски. «Но куда еще было девать проклятую Маргу? Она пришла сама, и все видели это. Она сестра Сарсана, прирезать ее прямо в воротах было невозможно». Трухлявый древесный ствол, укрытый густым плащом белесовым мха, подвернулся ему под ноги, заставив споткнуться. У Данхара потемнело в глазах от ненависти. Сейчас он видел перед собой не обломок поваленной бурей сосны, а усмехающееся лицо на кхине. «Вот тебе!» Прошипел он с размаху, опуская плеть. «Вот, получай! Вот так! Что? Не нравится?» Он бил и бил, покуда не устала рука. Когда остановился, тяжело дыша от ствола, осталась лишь куча сырых щепок. «Все, все, пора взять себя в руки. Что сделано, то сделано. Теперь надо решать, как поступить дальше». Погони, скорее всего, ждать не стоит. Не весь, что соединяет Марку с этим жрецом, но сейчас она ринется обыскивать болото. Иначе с чего бы девчонки спрашивать, где он? Здесь какая-то хитрая игра. Почему сын Аршалая вдруг решил изображать царевича? Неужели его и впрямь с этим сюда послали? Почему Аршалай не предупредил меня... Данхара вновь начала душить злобой, и он поудобнее ухватил плеть. «Но теперь сынок остался жив. Куда он сперва пойдет, к Марге в крепость или сразу побежит к отцу жаловаться на злых накхов? Скорее всего, побежит сразу. Ведь о захвате крепости он не знает, а значит, его нужно перехватить. Он не должен встретиться с отцом. Но что дальше?» Данхар скривился. Ему вспомнился румяный веселый Аршалай, который всегда так радовался его приездам и старался сделать их приятнее. Аршалай с его вечной шутливой скрывающий скрывающей холодный холодной и сердце, не ведающее сострадания. Жена наместника в доверительной беседе как-то сказала Данхару, что ее муж никого на свете не любит. «О, нет. Одного человека, дорогой друг, <с> просто обожал себя и ради этой единственной любви был готов на все». «Как бы теперь не пришлось избавляться от самого наместника». Маханвир задумался, чувствуя, как темная ярость отступает, сменяясь ледяной готовностью. Так бывало всякий раз, когда он находил источник бед, который предстояло выкорчевать. «В любом случае, первое, что следует сделать, поймать Аршалаева от Родзи и расправиться с ним, перехватить его на подъезде к Майхору, а там поедем к Аршалаю и поглядим». Марго встретила Хасту и его спутников в распахнутых воротах. «Я знала, Данхару не удастся тебя утопить!» Торжествующе воскликнула она, обнимая жреца за плечи и стискивая его так, что бедолага ощутил себя бочкой, на которую надели обруч. «Давай, рассказывай, как тебе удалось выбраться из трясины!» «Мне помыться!» — прохрипел Хаста. «Я прикажу, тебе сейчас нагреют воды», — кивнула Накхини. «Я знаю, ты не любишь холодное мовение». «Благодарю тебе, доблестная Марга». «Ерунда». Лицо девушки вдруг стало задумчивым. «Я хочу поговорить с тобой о важном деле», — сказала она, отведя жрица в сторону. Кастон насторожился. «Что еще за дело?» Ничего такого, с чем бы ты не мог легко справиться. Думаю, пока ты будешь купаться, ты с ним уже покончишь. Я не понимаю тебя. Что тут непонятного? Ты должен будешь сочинить песнь. Песнь? Ну да, воспевающую мои подвиги, а также славные деяния моих девчонок. Последнее особенно важно. Сегодня у них великий день. После заката я устраиваю праздник заплетания воинской косы. Она чуть помедлила. По крайней мере, для одной из них. — Ах, вот оно что! — Так что, сам понимаешь, нужна будет достойная песень. Мы прошли боевой путь от границ Накхарана до этой лесной крепости, отвоеванной у изменника. Я чувствую себя словно бьярка, которая все это время сидела дома и крутила прялку. — Крутит не прялку, а веретено. — Не придирайся, ты понял, что я имела в виду. «Если никто не воспевает мои подвиги, значит, их все равно, что не было!» Кастов вздохнул. «Но я не умею сочинять хвалебные песни!» «Как так?» — искренне удивилась Марга. «Вы, жрецы, только и делаете, что распеваете в своих храмах, значит, и ты умеешь, просто не хочешь. Это нечестно, ведь богами так заведено в мире!» Простолюдины кормят воинов, а жрецы воспевают их подвиги, чтобы слава смелых оставалась и в веках. А я, ты неразумный, всегда полагал, что высшее предназначение жрецов — петь хвалу богам, землепашцев кормить, а воинов охранять. Оставь жреческие мечтания и подумай лучше о той песне, которую нынче сочинишь. Тем более, это ведь и твоя слава. Кому, как не тебе, найти верные слова? Стал быть, я жду. Марга повернулась и собралась было уходить, оставив застывшего столбом хасту посреди двора. И вот еще. Она вдруг повернулась и устремила на жреца настолько проникновенный взгляд, что там устала и вовсе не по себе. Я начинаю думать, что мой брат все же был прав. Ты о чем? С возрастающим подозрением спросил Хаста. Но Марга уже повернулась и уходила прочь, направляясь к Наххам своего рода. — О чем ты? — сам знаешь. Не оборачиваясь, ответила Наххини. — Воду сейчас подогреют. К закату песнь должна быть готова.